Как с помощью СМС всколыхнуть чувства любимого человека? Этот способ мне особенно нравится. Иногда наши чувства в отношениях застаиваются. Во избежание застоя, охлаждения и отторжения, чтобы любовная лодка не разбилась о быт, временами их следует дипломатично раскачивать и расшевеливать. Предлагаю вашему вниманию один занимательный способ – как можно всколыхнуть чувство любимого человека с помощью СМС. Этот способ мне особенно нравится. Для этого нам понадобится одна безобидная фраза, вокруг которой мы построим небольшую интригу, аккуратно добавив щепотку мощного психологического закона ответного действия. Итак, вы пишете любимому человеку следующее. «Как хорошо, что ты у меня есть!» Я тебя очень люблю. Когда человек прочитает подобное сообщение, он с большей вероятностью удивится. Ведь обычно мы такие сообщения не отправляем, особенно когда долго лет вместе. А если отправляем что-то подобное, то часто за такими сообщениями следует какая-то просьба или информация о какой-то проблеме. Любимый человек определенно захочет узнать причины подобного нешаблонного сообщения и необычного поведения. Поэтому он как можно скорее выйдет на связь, напишет вам или перезвонит. Увидев его звонок или сообщение, не следует торопиться и сразу отвечать. Подобная интрига должна слегка усилиться. Так, чтобы человек основательно покрутил в своих мыслях причины, и подумал о вас слегка хуже, чем есть. Будто вам от него что-то надо, или будто у вас что-то случилось. Спустя некоторое время вы отвечаете или перезваниваете. На его вопрос, что случилось, вы отвечаете, что ничего не случилось, и что вы просто так написали, потому что вы его действительно очень сильно любите. В этот момент как раз и происходит романтическое волшебство. Включается механизм облегчения, и человек понимает, что вам от него ничего не надо. Чувствуя вашу искренность, он проникается к вам ответными чувствами. Подобные сообщения и дальнейшие действия отлично помогают укрепить отношения. Искренне советую вам взять этот способ себе на заметку.